Такими друзьями похвалиться не грех. Игорь был уверен, что подобное окружение добавит ему баллов в глазах молодой жены. В тот первый раз Ира с трудом, но все-таки согласилась поехать в гости к греку, однако поставила в условие. «Если я почувствую, что мешаю вам, я больше не буду с тобой ездить, хорошо? Я согласна, Игоречек, познакомиться? Надо...» Неприлично прятать жену от близких друзей, но жена не должна превращаться в обузу, которая портит давно сложившуюся теплую компанию. Это всем будет неприятно и мне, и тебе, и твоим друзьям. Твои друзья твои ровесники, а я младше вас всех на восемь лет. Это может очень мешать. Он был искренне тронут такой деликатностью и в очередной раз подумал о том, как права была мама, подталкивая его к браку сыры. Такая жена никогда не будет в тягость и не повиснет на его шее пудовой гирей, как Верочка с ее тягой к активному образу жизни и непременными встречами с прекрасным по выходным дням. Вопреки опасениям Мыры, она легко вписалась в круг выпускников Томского университета, сразу же принялась хозяйничать на кухне вместе с двадцатилетней ослепительной моделькой, в разговор особо не встревала, но слушала с таким серьезным вниманием, что каждый говорящий непременно начинал ощущать собственную значимость и растущий прямо на глазах интеллектуальный потенциал. Игорь видел, что ребятам его жена понравилась, жорко оценил ее броскую красоту, Василий умение слушать не перебивая, а Леночка... Несомненный талант в деле украшений и подачи, в общем-то, простеньких и достаточно невзрачных блюд, превращенных усилиями Ирины в произведение искусства. С тех пор в гости к греку он всегда приходил с женой. Сентябрьский вечер выдался теплым и тихим. Жорка впервые пригласил их в свой новый коттедж, и после оздоровительных банных процедур компания обосновалась за круглым деревянным столом на открытом воздухе в беседке. Здесь же на мангале жарили шашлыки. Разговор вертелся вокруг криминальных тем, что и неудивительно. Год оказался на редкость богат событиями. В феврале убили депутата Госдумы Скорочкина, В марте популярного тележурналиста, любимца всей страны, листья из тюрьмы матросская тишина. Сбежал известный киллер Александр Салоник. В июне боевики Шамиля Басаева захватили Будённовск и взяли в заложники 1200 человек. Он прошел 52 блокпоста. Вот ты мне можешь это объяснить? Жорко после бани прилично выпил и, как обычно, стал слегка агрессивен. Ты же мент. — Ну вот объясни ты нам всем, как такое могло произойти. но ну, не можешь? Он направил на Игоря угрожающе выставленный указательный палец. — Не можешь, значит. А я тебе скажу как. Давали по сто баксов и спокойно проходили. То есть сегодняшнего офицера можно за сто баксов купить. Верно, я говорю, майор Мащенко. Можно и дешевле, — скуп усмехнулся Игорь, давно привыкший к Жоркиным выпадам и не обижавшись на него. смотря, какие у него запросы и сколько ртов ему нужно кормить. Ты ему сначала обеспечь зарплату, на которую он сможет семью содержать, а потом требуй, чтобы он был честным. Ох ты какой! — забалаганил Грек. Ты на себя посмотри, честный ты наш. Жена красавица с запросами, машина далеко не отечественного производства. И что, все это на одну жалкую зарплату следователя?» Выходит, и тебя, и Игореха, купили. Интересно, за сколько? Говори, не скромничай, все свои, никто тебя не сдаст. Тема тоже была привычной. Разбогатевший Жора обожал поддевать Игоря, который по совершенно необъяснимой причине не уходил с государственной службы и при этом отчего не подыхал с голоду под забором. Грек постоянно звал товарищей к себе на работу, обещал хорошую должность и приличный заработок, но Игорь отказывался. И Жорко чувствовал себя оскорбленным. Он же облагодетельствовать друга хочет, а тот неизвестно почему сопротивляется, да еще с таким видом, как будто ему предлагают что-то неприличное. Игорь видел, что Грека это задевает, и в подпитье он может позволить себе не вполне дружественное высказывание — — Моя жена... — Игорь миролюбиво улыбнулся и обнял сидящую рядом Ирину. — Красавица, без запросов. А машину мне предки подарили. И ты, Грек по Пандопула, прекрасно об этом знаешь. Мне повезло. Я живу на содержании у состоятельных родителей, поэтому имею возможность работать честно и взяток не брать. Но ты прав, так как мне везет далеко не каждому. — И не стыдно тебе... Продолжал читать мораль Жора. Здоровый лоб, 33 года, а живешь на у родителей. Христос в этом возрасте уже все мои муки принял. А Гайдар вообще в пятнадцать лет командовал полком. Со смехом подхватил Василий. Кончай, ну, деть грек. Да, в наше время все продаются и все покупаются. И ты, между прочим, тоже продался. Чего ж ты в ментовку не возвращаешься, если такой идейный? — Иди охраняй покой рядовых граждан, они богатее банкира. — Банкир тоже человек, — обиделся Жора. — Почему это его охранять не надо, а тебя надо? — Да всех надо, всех, успокойся ты. И банкиров, и депутатов, и бабок-пенсионерок, — подала тоненький, но властный голосок Леночка, до этого тихонько шептавшаяся сырой о чем-то сугубо женском. Жорик, ты стал слишком быстро пьянеть. Выпиль -то всего ничего, а туж о колесица несешь. Стареешь, друг мой, теряешь квалификацию. Игорь улыбнулся Леночке и подмигнул ей. Эта кроха всегда умела одной фразой повернуть разговор в принципиально другую сторону, да так что жорка этого не замечал и послушно тащился по новой клее. Сейчас грек начнет усиленно опровергать тезис о том, что он стареет, апеллировать к мнению своей хорошенькой любовницы, и беседа плавно перейдет в область секса, потенции, спида и прочих, безопасных для самолюбия присутствующих вещей. Когда тебе всего 33, ты считаешь себя уже крупным знатоком в области секса, а тема потенции тебя интересует только в виде анекдотов и баек о знакомых преклонного возраста. Именно так все и получилось. Под новые порции шашлыка и красное грузинское вино водку решили больше не пить, пока грек не придет в норму. Обсудили качество порнофильмов, сошлись во мнении, что качество это оставляет желать много лучшего, Поспорили о том, какие фильмы более забойстые, немецкие, шведские или голландские, рассказали десятка-полтора анекдотов, достаточно остроумных, чтобы вызвать смех, и достаточно деликатных, чтобы не смущать присутствующих дам. «Смех смехом! Вообще-то потенция штука серьезная», — сказал Василий. «Такие драмы из-за нее разыгрываются, даже представить невозможно. Я недавно с таким делом столкнулся». Спорная квартира. Владелец покончил с собой. На наследство претендуют дети от первого брака и вторая жена, молодая красавица. Дети считают, что она должна быть лишена права наследования, потому что умышленно довела мужа до суицида. Жалобу в прокуратуру накатали. Добились возбуждения уголовного дела против мачки по статье о доведении до самоубийства с корыстной целью, як она специально спровоцировала у мужа психогенную импотенцию, а потом задолбала попреками в мужской несостоятельности. — Ну, нифига себе! — присвистнул Грек. — А как-то можно умышленно спровоцировать импотенцию? Правильно так бывает? — Бывает, — с видом знатока заявил начитанный Василий. — Еще как бывает! Только доказать это невероятно трудно, даже если сам импотент жив и может давать показания. А уж, если он умер, то доказать ничего невозможно».